и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Данили, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькая темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Данили, Тот он стал щупать себя за усы, не спит ли, что уже не небо в светлице, а его собственное опочивальне. Висят на стене его татарские турецкие сабли, около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь, на столе хлеб и соль, и ситлюлька. Но вместо образов выглядывают страшные лица, на лежанке, Но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты. И чудится пану Данили, что облако, то не облако